Глава 24. Надоедливые корпораты. На станции они торчали уже 3 дня. В первый же день по прибытию рейдер был продан, причём даже по завышенной цене. Как Юджин и предполагал, на задорках вселенной, где продаётся по большей части один хлам, пусть и потрёпанный, но вполне себе ещё живой. Рейдер быстро нашёл себе нового владельца. Опасаться, что наёмники смогут его отыскать, не стоило. Уже через сутки максимум Рейдерс сменит название и идентификатор. Рейдер наёмников исчезнет, зато из ниоткуда появится новый корабль, который будет бороздить просторы фронтира. И деньги за него старатели выручили немалые. Да, вот беда, тратить их тут особо было некуда. Просто ничего толкового не продавалось. Ве и, собственно, именно поэтому рейдер сразу забрали. А так на станции да в соседних системах предлагали только старые, видавшие виды хлам. Ставить подобные места уничтоженных установок было себе дороже, так что старатели просто латали ракот. Чинили корпус, пытались оживить повреждённые установки или же, если это было возможно, попросту их демонтировали. В целом, всё выходило не так уж и плохо. Пусть функциональность корабля серьёзно пострадала, однако основные системы функционировали. Гиперпривод, к примеру, удалось починить. Да, работать стал он, куда медленнее, мощность его упала, однако он теперь не потреблял энергию как ни в себя. Систему подачи снарядов на носовую пушку тоже удалось восстановить, как и энергосеть. И уже на радостях напился, когда выяснилось, что с реактором полный порядок, и он не требует ни замены, ни даже ремонта. Теперь Жюри ковырялся с вспомогательными и резервными установками, пытаясь их восстановить. Работа была муторной, скучной и необычайно нервной, требующей максимального сосредоточения. Но Рик как-то справлялся. В конце концов, нужно было чем-то себя занять. Хроник обещал ещё вчера закончить с ремонтом движков, после чего они планировали продолжить путь до станции Чёрного Джека. Здесь делать им было нечего. Запчастей нет. Специалов способных помочь с ремонтом тоже. Одна только трата времени. Эй, Рика. Динамика жил настолько неожиданна, что Рика дёрнулся, выпустив из рук пучок проводов, которые как раз припаивал к коннектору резервной установки, занимающейся переработкой углекислого газа. Да. Что ты там? Да ничего, пытаюсь подключить резервную установку для регенерации воздуха. Бросай это дело, основная работа и ты ладно. А что тогда делать? Ничего, храняк явился на мостик, сказал, что отрегулировал движки. Так что будем улетать. А ну тогда ладно, иду. Ты, кстати, с черным Джеком связался? Нет, как и прежде, нет ответа. А Марго не объявилась? Погас тишина. Понятно. Из-за того корпората очередные прицепились, воззванивают тут. Корпораты? Какие ещё корпораты? Да, девка какая-то. И что ей надо? Я-я почём знаю. У меня с корпоратами разговор короткий. Зря ты так. Быть может, она что-то предложит дельное. Да брось. Что корпораты могут предложить? Или угрожать будет, или требовать чего, или ещё какую ересь нести. Ну, я бы на твоём месте, если будет звонить ещё раз, так и выслушал её. Уже не будет. Почему? Я её заблокировал к чертям. Она, кстати, Хараньке тоже звонила. И что он? Даже не ответил. Уже нагрузился своим поиллом, и ему не до разговоров было. Понятно. Слушай, а сброська мне запись звонка? Зачем? Да так, интересно. Эрика выбрался из-под установки и пока оттирал руки и приводил себя в порядок. От Юджена пришло видеозапись недавнего разговора. Эрика просто уселся под стену и открыл файл. Перед глазами тут же появилось изображение девушки в форме какой-то корпорации. Эмблемы на шивке Эрика были незнакомы, но не удивительно. Корпорация Нэнчи развелась как балох. У девушки были светлые волосы, миловидная, хоть и несколько стервозное лицо, а также отличная фигура, которую было не скрыть фирменным комбинезоном. Позади девушки Рика разглядел две фигуры. Одна принадлежала охраннику, одетому в форму с такими же эмблемами, что и у девушки. А вот вторая принадлежала андроиду, причём, андроиду технику. Ха, очень интересно. Подобных помощников могли себе позволить далеко не все. даже не в каждой корпорации были эти машины. Впрочем, они были довольно специфичными, продвинутые и и высокой скорости обработки данных, просто огромный банк данных делало эти машины отличными лаборантами, аналитиками. Использовать их стоило именно в научных исследованиях, ну или же на сверхточном и сверхсложном производстве, возможно в аналитическом центре или же в центре планирования. Короче говоря, подобные андроиды были довольно-таки узкоспециализированными, а использовать их в качестве охранников, уборщиков и так далее было равно сильно тому, что дорогостоящим микроскопом забивать гвозди. Кстати, андроиды эти действительно стоили дорого и были, как сказать, штучным товаром, производимым на заказ. Собственно, именно этот факт и удивил Рика. Корпорация, имеющая достаточно средств для покупки таких машин, должна быть широко известна. Насколько бы Рика ни вглядывался в эмблему на комбинезоне девушки, а вспомнить название так и не смог. Можно будет ещё в сети поискать. Быть может, так получится выяснить, что это за корпорация. Девушка тем временем подняла руки к своей талии, уперев ладони в бёдра, бросив дерзкий взгляд в камеру, произнесла: Мистер Грабовский, очень рада, что смогла до вас дозвониться. Это было чрезвычайно трудно. Кто вы и чем обязаны? Я знаю, что вы продолжительное время сотрудничали с Чёрным Джеком. Мы периодически тоже прибегали к его услугам, и у нас с ним была договорённость касательно. Мне плевать, о чём там с вами договаривался Джек. Лично я с корпоратами никаких дел не ведаю и в вести не собираюсь. Но послушайте, после того, что случилось с Чёрным Джеком, мы с вами заинтересованы друг в друге и даже более того. Мне интересно, буркнул Юджен и оборвал связь. Твою мать, Юджен, ну какого хрена? проворчал Рик, прогнав запись ещё дважды. И действительно, неприязнь Юджена к корпоратам иногда переходила все этические границы. Они тут голову ломают, пытаясь понять, что же случилось с Чёрным Джеком, почему он перестал выходить на связь, как вдруг появляется какая-то корпоратка и говорит: "После того, что случилось с Чёрным Джеком". Рик всё понимал, но неужели было нельзя спросить её? А что такого случилось с Джеком? Вполне возможно, что я ответ много и бы расставил по своим местам, дал бы ответы на ряд вопросов, которые не давали покоя старателям. Опять же, девушка-корпоратка дала понять, что она плотно сотрудничала с Джеком. Эрика предположил, что часть заданий, которые выдавал Джек, вполне могли исходить от неё. Джек просто был посредником. Как же Эрика хотелis переговориться с этой девушкой, да только как? Юджин ее заблокировал, и она вряд ли теперь еще раз будет пытаться с ним связаться, ровно как и с Хронякой. А перезвонить ей самому Рика не представлялось возможным. Идентификатор был зашифрован. Аж и черт! До станции Черного Джека, точнее до системы, где эта самая станция находилась, долетели без проблем и приключений. Единственное, что за все это время происходило, неискончаемые споры между Рикой и Юджином. Первый настаивал на том, что Юджен должен разблокировать чёрный список и таки поговорить с корпораткой. А если и не хочет узнать, что ему нужно, то хотя бы можно выяснить, что случилось с Чёрным Джеком. Но ну, Юджен принципиально отказывался это делать. Более того, на его сторону стала Хоряняка, заявившая, что выяснить, куда делся Чёрный Джек, они смогут и сами. Никакие корпораты для этого не нужны. в конце концов несколько дней пытаясь переспорить двух старых упрямых ослов, Криговой вынужден был сдаться. Всё он всё равно остался при своём мнении, однако переубедить своих товарищей так и не смог. Систем Миракот некоторое время кружил вокруг станции, внюхивая и высматривая. Однако никаких признаков недавней активности, никаких следов других кораблей засечь им так и не удалось. еще более странным являлось то, что ни на какие запросы станция не отвечала, будто там никого и не было. Значит, вот как сделаем: отправимся на станцию я и Рика, ну а ты хороняка останешься на ракете. Если вдруг что случится, отведешь корабль на безопасное расстояние и будешь ждать нас. Ну и или же отправишься к ближайшему клон-центру, чтобы нас подобрать. Ага, Марго уже подобрали. Сколько времени я прошло, от неё ни слуху, ни духу. Это действительно было странно. Марго должна была проснуться в новом теле как минимум 4 дня назад. Ёж тем более у неё было масса времени, чтобы выйти на связь. Рика это очень сильно напрягало. Сначала чёрный Джек исчез. Теперь вот Марго куда-то запропастилась. Остальные тоже переживали по этому поводу, но все же не связывали обе пропажи воедино, как это делал Рика. А Рика был уверен, эти странности взаимосвязаны. Однако доказать это он никак не мог. Только лишь по интуиции было недостаточно, чтобы убедить в своей правоте обоих старателей. Ракот подлетел к станции, но не стал к ней пристыковываться. Как и было решено, на разведку отправились Юджин и Рика, Хароньяк остался на борту. Трезубец вылетел из ракота, направился к станции. Юджин решил не заморачиваться и велел Рика, сидящему в кресле пилота, просто подвести истребитель в один из ангаров. Благо тот как раз был открыт. Маленький космический истребитель, видомый Рика, легко и грациозно влетел в ворота, сел прямо по центру огромного отсека, заваленного ящиками, коробками, баллонами и контейнерами. Юджин и Рика выбрались из кокпита и огляделись. Странны. Я думал, тут будут люди. Откуда? Станция ведь не отвечала на запросы. Думаю, тут вообще никого нет. И куда они по-твоему делись? Это нам и предстает выяснить. Да чего там выяснять, сраные чистильщики. Парик аж удивлённо на него уставился. Почему именно чистильщики? А кто ещё? Да мало ли кто за нами ещё гоняется. Вот только не начинай опять провокаис. Даже не пытался. Ещё есть твой друг Касель. Есть корпораты. Корпоратам-то мы зачем? Ну, мы как бы натворили дел. Ещё не докажешь. Всё притянто за уши. Тогда кто были те наёмники? В смысле, кто их нанял? Чёрт её знает. Но Касель они точно не по карману. Вот, что и требовалось доказать. И не думаю, что их наняли чистильщики. Конечно, нет, у них своих бойцов и кораблей хватает. Ты кто же тогда Да чёрта вознайт. Но здесь точно были чистильщики, всё сходится. Да чего сходится? С чего ты взял? Ну гляди. Они искали нас. Как-то узнали, что мы работаем с чёрным джеком и заявились сюда. Он сдал нас, и так чистильщики узнали, куда мы направляемся. Они караулили нас возле хруста. Всё сходится. Ага, за одним маленьким исключением. Что сделали с джеком и его людьми? Куда они делись? Их завалили. Чистишки с этим не парится. Тогда где трупы? Где следы сражения? Не думаешь же ты, что Джеки и во люди сдались бы без боя? Ну, мало ли, их застали в расплох. Ладно, допустим, но не похоже, что станция разграблена. Чистильщики вряд ли бы тут оставили хоть что-то ценное, они гребут всё, насколько я знаю. Против этого аргумента Юджину возразить было нечего. Во всяком случае, сейчас Однако спустя минуту Хантки нашёл контр-аргумент. "Возможно, они спешили. Им было не до трофеев. Узнали, что нужно, и свалили. Но почему Чёрный Джек пропал? Если его убили здесь, он уже должен был лежать в клонктеле. А на дюне у него есть? Да чёрт его знает. Наверняка есть, но Джек просто не выходит на связь. Может, они держат его в плену?" Но он до сих пор не нашёл вариант, как покончить с собой. Черный Джек? Да ну. Он слишком изворотливый и уверен. На такой случай запасы или капсулы Ционида в зубе или какой-нибудь программой загруженный в ней рачип, активация которой попросту сожжет мозг или еще че-нибудь такое. Это все домыслы. Мы гадаем на кофейной гуще. А нам ничего другого не остается. Все наши теории сыплются одна за другой, не выдерживая критики. Ладно, сейчас доберемся до командного отсека и там быть может что-нибудь обнаружим. До командного отсека они добрались, но так ничего за мной не нашли. Вся станция была переведена в экономный режим, и большинство систем попросту не работали. Более того, текущее её состояние можно было назвать консервированием. Будто бы все, кто тут находился, вдруг резко решили свалить. Выключили оборудование, отрубили лишние источники энергии и улетели. Но почему? Кто бы знал. Рика, двигай в реакторный отсек и выруби энергию. Ни один терминал не пашет. Думаешь, сможем там хоть что-то найти? А что, есть предложение получше? На терминалах хотя бы есть журнал событий и логи. Узнаем, что тут вообще произошло. Точно. Кивнул Рика, даже поразившись тому, что сам до этого не додумался. Когда он спустился на пару уровней ниже и почти добрался до реактора, то его нейросеть сообщила о входящем вызове. Рика ответил сразу же: "Надеюсь, что это Марго". Но нет, она ошибся. Когда окно открылось, перед ним появилась не Марго, а та самая девушка с записи, с которой говорил Юджин. "Джон Рика, наконец-то мне удалось хоть до кого-то из вас дозвониться. Прошу не обрывайте связь. Дайте мне всё объяснить". И не собирался отключаться. "Слушаю вас. Для начала меня зовут Анастасия Смирнова". Я руководитель отдела внешней разведки научно-исследовательского института Либра. Никогда о таком не слышал. Это неважно, важно другое. Я продолжительное время работала с Чёрным Джеком, и одно из последних заданий, что я ему поручила добыть насекомое подобное существу с планеты Хруст. Опа. Вот значит, кто заказчик, вот кому нужен был таракан. С Джеком у нас было договорённость, что я не лезу к исполнителям, всем занимается только он. Однако в случае, если с Джеком что-то случится, у меня имелись ваши контакты. А что случилось с Джеком? Рика быстро сообразил, что раз на связь вышла Настейша, то он арестован. Кем? За что? Я не знаю подробностей. Знаю только, что обвинитель корпорация Ментел, а основание для задержания – организация грабежа. Грабежа чего? Подробности дела мне не известны. Где сейчас Джек? Насколько я могу знать, в одной из станций Тюри Ментел. Твою же. Именно так. И более того, как мне стало известно, в этом деле фигуриют иевы. Полиция корпората уже вас сыщет. Знаю, что корпорация наняла наёмников, чтобы вас поймать. Где вы находитесь? Груз у вас? Вы вообще его добыли? Да, таракан у нас. Ох, лани бесам. Где вы находитесь? Если на станции или в обитаемой системе, рекомендую немедленно оттуда убраться и не показываться никому на глаза от слова совсем. Спрячьтесь где-то во фронтире. Да мы уже, собственно. Место точно тихое, вас точно не найдут. Точно. Хорошо. Тогда насчёт груза. Скажите координаты, и я пришлю грузовик, чтобы забрать ваш трофей. Деньги вы получите сразу же, как только. Э, нет, так не пойдёт. Никаких координат я давать не буду. Вы мне не доверяете? Я вообще-то сейчас вас предупредила и рассказала о том, что происходит. Вы не сном, не духом об этом. Ну, зато теперь в курсе. И раз так случилось, поступим мы иным образом.